Овощ на таблетках. Следующим утром тюрьму закрыли на общий карантин или локдаун. Все заключенные стали запертыми в камерах. Завтрак подали через окошки для еды, которые после отчего-то не закрыли. Я подползла к открытой щели и заглянула в коридор. Там было пусто и тихо. В двери напротив, тоже в угловой камере, было открыто такое же окошко, как у меня. И там, в полумраке, кто-то шевелился. «Эй!» В полголоса позвала человека в соседней камере я, стараясь не нарушить тишину коридора. «Извините, а можно с вами поговорить?» Шевеление на секунду прекратилось, и в окошке появились раскосые глаза. «Привет», — сказала девушка напротив, ее глаза улыбнулись. «Привет», — тоже улыбнулась я, «предлагаю познакомиться. Меня Мария зовут, а тебя?» «Клара», — ответил голос из-за двери. «Что ты делаешь, Клара?» поинтересовалась я, стараясь нащупать тему для разговора. «Спать собираюсь». «А, ой, извини, я не хотела тебя потревожить», смутилась я, про себя подумав, что странно спать утром, хотя, как говорится, на вкус и цвет. «Ничего, я все время сплю», зевнула заключенная. «Так время быстрее проходит. Мне утром и вечером снотворное дают уже много месяцев. Я только поесть просыпаюсь. Ну все, пока». Девушка скрылась где-то в глубине камеры, и уже через несколько минут послышался громкий раскатистый храп. з а к л ю ч е н н а я не обманула. Её храп был постоянным звуком в наших стенах. К нему и я со временем привыкла, как к мерному гудению д л я м и н е с ц е н т н ы х ламп. Так я воочию впервые увидела то, что ждало бы меня, согласись я на приём волшебных психотробных таблеточек. Страшно представить, что происходит с мозгом человека, если он всё время, днём и ночью, спит. Такие заключённые, конечно, сверхудобны. по сути, Это только тело, иногда выползающее за подносом с тюремной баландой и не доставляющее проблем. Оно просто существует. Летят дни, месяцы, годы, а человек постоянно пребывает царстве Морфея. Клара не была, как я, в режиме социальной изоляции, на одиночном содержании 22 часа в сутки, в камере за запертой железной дверью. В редкие моменты, возвращаясь в наш мир, она, медленно придерживаясь за бетонные стены и железной перила лестницы, сползала на первый этаж, там ела, и снова исчезала в темноте своей камеры. Как я потом заметила, Клара была далеко не одна такая. Многие девушки в отделении плотно сидели на разных дозах успокоительного для собственной безопасности. Они странно не впопад улыбались, и у них была замедленная речь, как у пьяного. Они теряли логику повествования, неожиданно забывая, о чем только что шел разговор, и очень много спали. Когда медсестра вовремя не привозила тележку с медикаментами, они становились раздражительными и подчас агрессивными. Психотерапевты в тюрьме всегда были в состоянии боевой готовности. Записаться на прием было несложно, нужно было только заполнить маленький листок бумаги и помощь уже в пути. Те, кто не записывался самостоятельно, регулярно посещал улыбчивый доктор в белой рубашке. Особое внимание он уделял тем, кто только что вернулся с судебного заседания и плакал по телефону, разговаривая с близкими. Кроме таблеток, можно было нарваться на изоляцию в особой одиночной камере на первом этаже. Там заключенного оставляли лежать в смирительной рубашке и щедро накачивали успокоительным. Отдельных везунчиков в некоторых тюрьмах, где мне удалось побывать, как, например, в Оклахоме, из-за недостатка камер придумали просто сажать замотанными в смирительную рубашку на стул и привязывать к нему. Стоило человеку, потерявшему, например, кого-то близкого на воле, а такое случалось, к сожалению, нередко, истерично зарыдать в трубку, б ы в а л и е заключенные о т д е л е н и е всеми правдами и неправдами пытались оттащить его от телефона, объясняя, что и без того незавидное положение может стать еще хуже. Однажды я видела, что бывает, если этого сделать не удалось. Девушке не было около недели, а когда она вернулась, то постоянно неестественно улыбалась и говорила, что у нее все просто замечательно. Это была самая страшная улыбка, которую я видела в своей жизни. «Господи!» — думала я. — «Разве так можно?» Что же с ними будет, когда они через много лет окажутся на свободе? Это же больше не человек, а просто овощ. Их же медленно убивают. Что это? Новая лоботомия, которой в 1940-е годы в США успокаивали солдат, возвращавшихся с фронта и испытавших тяжелое душевное потрясение? Тогда одной из главных причин широкого распространения лоботомии стало стремление снизить расходы на содержание обслуживающего персонала. Мир изменился? Вы уверены? Я по телефону не плакала. У меня и так все было очень хорошо.